Глава 14. Раф начинает поправляться. 1000 гульденов. Вечером Раф почувствовал себя настолько хорошо, что пожелал посидеть около топившейся печи. В маленьком домике поднялась страшная суматоха. Ганс поддерживал отца с одной стороны, Мэтт с другой. А Гретель пододвинула к огню стул, принесла подушку, чтобы положить ее за спину отца, и одеяло, чтобы покрыть ему ноги. Метту так волновала и тревожила мысль, что Раф решился встать с постели без позволения доктора, что она пошла слишком быстро и чуть не уронила мужа. Потише. Потише, Метта, задыхаясь, проговорил он. Однако, как я слаб. уж не знаю, от старости или от лихорадки. Слышите, что он говорит? засмеявшись, воскликнула Метта. Конечно, только от лихорадки, Раф. Ну вот и стул. Садись, вот так. Метта и Ганс осторожно опустили больного на стул, а Греттель подставила ему под ноги скамеечку. Раф с удивлением посмотрел по сторонам и взглянул на свою жену и детей. Маленький Ганс стал почти юношей, Малютка оказалась большой девочкой, а Метта, хоть и не особенно постаревшая, была уже далеко не так стройна, как прежде. Да и в выражении ее лица было для него что-то новое. Не изменились только сосновый стол, который он сделал сам перед свадьбой, Библия на полке, до да шкаф в углу. И несмотря на то, что Раф видел вокруг себя дорогие, любимые лица, на глаза его навернулись слезы и тихо покатились по щекам. Да, десять лет целых 10 лет вычеркнуты из его жизни увидев что отец плачет Гретель бросилась к нему и обняла о теперь она чувствовала что любит горячо любит отца папа милый не плачь прошептала она ведь мы все здесь около тебя да благословит тебя бог моя девочка сказал раф нежно целуя ее. Спасибо, что напомнила мне об этом. А ведь я бы узнал ее, Метта, весело сказал он после небольшой паузы, с любовью глядя на светлое личико Греттель. Я бы узнал ее. У неё тот же рот, те же голубые глазки. А помнишь песенку, которую она пела чуть ли не раньше, чем начала ходить? Впрочем, это давно было, много лет тому назад. Теперь все это прошло и забылось. "Нет, нет", воскликнула Метта. "Неужели ты думаешь, что я позволила ей забыть эту песенку?" "Спой ее, Гретель!» Раф закрыл глаза и устало опустил руки, но на губах его блуждала улыбка. Греттель запела. Мелодия была самая простая, а слов она никогда не знала. Своим любящим сердцем Гретель поняла состояние отца и старалась петь как можно тише и нежнее, так что Рафу казалось, будто он слышит голосок маленькой двухлетней девочки. Когда Греттель замолчала, Ганс отворил шкаф, встал на стул и внимательно оглядел полки. "Осторожнее, Ганс", сказала Мэтта. "Вино стоит справа, а белый хлеб над ним". "Не беспокойся, мама", ответил Ганс, роясь на самой верхней полке. "Я ничего не уроню". Через минуту он спрыгнул со стула. И подойдя к отцу, подал ему продолговатый, выдолбленный кусок соснового дерева, закруглённый с одной стороны. «Узнаешь, отец?" спросил он. Лицо Рафа просветлело. "Конечно, конечно, мой мальчик. Это лодка, которую я начал делать тебе вчи Нет, не вчера. А много лет тому назад я сберёг ее, отец. Ты можешь закончить ее, когда поправишься. Только не для тебя, мой мальчик. Разве что для будущих внуков. Ты уже почти мужчина, Ганс. Помогал ли ты матери в эти долгие годы? Да еще как помогал, воскликнула Метта. Постойте, overlineМартал, Раф, несколько растерянно глядя то на жену, то на детей. Сколько же лет прошло со времени наводнения? Я совсем не помню, что было после него. Мы сказали тебе правду, Раф. Наводнение было 10 лет тому назад. 10 лет. И ты говоришь, что я упал? Неужели же я с тех пор болел лихорадкой? Мета нерешительно взглянула на него. Разве можно сказать ему все? Сказать, что он все это время был идиотом? Нет. Нет. Доктор говорил, что всякое волнение страшно вредно для него. Да, Раф", кивнула она, не обращая внимания на удивленные лица Ганса и Гретель. Да и что же, мудреного? Ведь не шутка, когда такой высокий, плотный человек, как ты, упадет на голову. Но теперь ты наконец начинаешь поправляться, и мы должны благодарить Бога за такое счастье. Да, ты права, жена. Но у меня еще очень слаба голова, и я многого не могу сообразить. Вот когда я примусь за работу, Всё пойдёт как следует. Как ты думаешь, скоро я буду в состоянии работать? Только послушайте его, воскликнула Метта восхищенная и вместе с тем испуганная словами мужа. Отведём к его опять в постель Ганс работать. Скажите, пожалуйста. Они хотели поднять Рафа со стула, но он остановил их. Нет, постойте, улыбаясь, проговорил он. С какой стати вы хотите тащить меня, как какое-нибудь бревно? Уверяю вас, что не пройдет и трех дней, как я отправлюсь работать на плотину. А ведь приятно будет повидаться со старыми приятелями. Что-то поделывают теперь Ян Камп и молодой Хуксвейт. Я уверен, что они были добрыми друзьями для тебя, Ганс. Ганс взглянул на мать. Хуксвейт умер пять лет тому назад, а Ян Камп сидел в тюрьме в Амстердаме. Конечно, они сделали бы все, что могли, если бы мы обратились к ним, ответила вместо сына Метта. Но Гансу некогда было заводить себе друзей. Он и работал, и учился работал и учился, повторил Раф. Разве наши дети умеют читать и знают арифметику, Мэтта? И бы, гордо ответила Мэтта. Ты потом послушаешь, как отлично они читают. А Ганса хлебом не корми, только дай ему книгу. Что же касается счета ну, «Ну-ка, Ганс, помоги мне, прервал ее Раф. Я, пожалуй, лучше лягу в постель.